Но и mundo давило пара не отличался благоразумием. Жизни долгой он предпочитал жизнь бурную. Ему было плевать на всё. А помимо прочего его подвёл длинный язык. Он болтал направо и налево о том, что уже успел сделать, и о том, что лишь собирался. Лучше пожить 5 лет королём, любил повторять он, чем 50 валом. И вот потихоньку до Бэтмена до вемеса начали доходить слухи. Блондин вместе с порученными его заботам грузами перевозил свои, используя полёты для обделывания собственных делишек. Товар ему поставлял бывший полицейский по имени Гвадалопе Парра. известный также как «Лупи-индеец» или «Индеец-парра», доводившийся ему двоюродным братом и имевший кое-какие полезные связи. Речь шла главным образом о кокаине, конфискованном полиции, которая, отобрав двадцать пакетов, официально заявляла о пяти, а остальными распоряжалась по своему усмотрению. «Это было очень нехорошо». Просто паршиво, э, не то что полиция вела себя подобным образом, а то, что Блондин организовал собственный бизнес, потому что за свою работу он получил дешёвые деньги. Правила есть правила, и крысятничить, особенно в Синело, если без за спиной у хозяев, самый верный способ обеспечить себе массу проблем. Когда живёшь Против закона, заметил в тот день Бэтмен Гуамес, сидя с банкой пива в одной руке и тарелкой жареного мяса в другой. Нужно работать честно. В общем, всё сводилось к следующему. У блондина был чересчур длинный язык, а его двоюродный братец звёзд с неба не хватал, туповатый и нескладный индейц Парра был из тех недотёб которым закажи грузовик Коки, а не пригонит тебе грузовик Кока-Колы. Он имел долги. Каждые полчаса заправлялся кокаином, обожал большие машины, а свою жену и троих детей поселил в роскошном доме в самой шикарной части квартала Лас-Кинтес. Доллары у него не задерживались. Как приходили, так и улетали. И вот... В один прекрасный день братья решили обтяпать собственные дельцы, и притом весьма крупные, организовать доставку некоего груза, застрявшего у полиции в Аль-Сальто, штат Дуранго, покупателям, ожидавшим его в Обрегоне. Как обычно, блондин полетел один. По пути в Мехикали, куда он вез четырнадцать жестяных контейнеров якобы свиного сала, Каждый из которых был заряжен 20 кг героина, он сделал крюк, чтобы забрать 50 кг белого порошка, аккуратно расфасованного по пластиковым пакетам. Но кое-кто настучал на него, а ещё кое-кто решил подрезать ему крылышки. А кто был этот второй кое-кто? Не задавайте глупых вопросов. Кое-кто. Ловушка. «Была ему подстроена, — продолжал Бэтмен Гоэмес, — на самой посадочной полосе в шесть часов вечера. Точное указание времени пришлось бы в самый раз в балладе фигурировать, в которой так хотелось блондину и который так и не счинил ему покойный Чалино Санчес поблизости от места в горах, известного под названием «Хребет дьявола». Длина дорожки была всего триста двенадцать метров. Пролетев над ней и не увидев ничего подозрительного, блондин резко повел свою сессну 17-2-р вниз, до предела выдвинув закрылки почти вертикально, словно спускался на парашюте и уже успел пробежать немного по земле со скоростью сорок узлов, когда заметил спрятанные под деревьями два грузовичка и людей, которым вовсе ни к чему было там находиться. Поэтому вместо того, чтобы тормозить, он дал газ и рванул вверх. Может, ему удалось бы подняться? Потом кто-то рассказывал, что когда в него начали стрелять, опустошая магазины Р-15 и Калашниковых, колеса Сесна уже оторвались от земли. Но такое количество свинца оказалось чересчур тяжелым балластом. И Сесна грохнулась в сотни шагов от того места. Я кренчала с посадочной полосы. Когда добрались до Бландина, он был ещё жив в своей искорёженной кабине. Всё лицо в крови, нижняя челюсть раздроблена пулей, и из рук и ног торчали обломки костей. Хотя он слабо дышал. Ему оставалось совсем немного. Но инструкции были убивать его медленно. Это мы из самолёта вычи наркотики, а потом, как в кино, в 100-октановый бензин, вытекавший из пробитого бака, бросили зажжённую зиппо. Правда, Блендин уже почти ничего не почувствовал. Когда живёшь против закона, повторился ССR Batman Gomez, нет другого выхода, кроме как работать честно. Последние слова он произнес задумчиво, ставя на стол пустую тарелку. Пощелкал языком, допил пиво и посмотрел на желтую этикетку, где значилось «Пивоварня Сервисерио Даль Пасифико А.О». Вся эта история прозвучала в его устах так, будто не имела никакого отношения к нему, просто где-то что-то услышал. Кто-то что-то рассказал, так словно она всем известна. Я подумал, что, наверное, и так оно и есть. А что же Тереса Мендоса? рискнул спросить я. Он опасливо глянул на меня сквозь очки и спрашивая без слов: "Что? Что?" Я напрямую спросил, была ли она замешана в деле с Кобландиной, и Бэтмен без малейших колебаний ответил, что нет. «Не боже мой», — сказал он. «Она в те времена была просто одной из многих. Молоденькая, молчаливая девчонка-контрабандиста. От прочих таких же ее отличало только одно. Она не красилась в блондинку и не строила из себя грандаму. Ведь женщины здесь, — прибавил он, — обычно занимаются своими делами. Урикмахерская, телесериалы, Хуан Габриэль». и американская музыка. Покупки на три тысячи баксов в Сайр-Час и Котелле, где их кредит стоит дороже денег. Ну, в общем, вы понимаете, тихая пристань усталого героя. Наверняка она о чем-то слышала, это ясно, но к делам своего парня не имела ни малейшего отношения. А зачем же тогда была охотиться за ней? Ну, это вопрос не ко мне. Внезапно он опять посерьёзнел, и я снова испугался, что он сейчас закончит разговор, но Бэтмен только пожал плечами. Здесь есть свои правила, сказал он. Их не выбираешь. Ты приходишь в дело, а они уже есть. Это вопрос репутации и уважения, как у акул. Стоит дать слабину или начать кровить. И остальные набрасываются на тебя. Это как заключить договор с жизнью и смертью. Столько ты лет живешь с сеньором. Что бы там ни говорили, грязные деньги утоляют голод точно так же, как и чистые. А кроме того, дают роскошь, музыку, вино и женщин. А потом довольно скоро ты умираешь, и земля тебе пухом. Мало кто из контрмандистов доживает до пенсии. Естественный выход для них — тюрьма или кладбище, за исключением самых удачливых или самых башковитых, которые умудряются соскочить с поезда вовремя, как, например, Эпифанио Варгас, который просто переплюнул всех, купил половину синелоа, перебил вторую половину, потом стал фармацевтом, а теперь вот, пожалуйте, заделся политиком. Но это случаи редкие. Здесь народ не доверяет тем, кто пробыв долго в деле, всё ещё числится в активе. В активе? В живых. Он дал мне 3 секунды на обдумывание, потом добавил: "Все кто знает, те кто в деле, говорят, он сделал ударение на словах те, и говорят, что даже если ты хорошо работаешь и не пытаешься ловчить Если относишься к своим обязанностям серьёзно и выполняешь их точно, всё равно кончишь плохо. Ты отличаешься, тебя начинают предпочитают другим, ты растёшь, и тогда конкуренты за тобой начинают охотиться. Поэтому за любой неверный шаг приходится платить очень дорого. И потом, чем больше людей ты любишь, чем больше их около тебя, тем уязвимее ты становишься. Вот, к примеру, что случилось с другим знаменитым? Ему посвящено несколько баллад, бландином актером Пальмы. Он в чём-то не поладил с своим прежним партнёром, а тот в отместку похитил всю его семью. Говорят, помучил их. А в день рождения актера прислал ему по почте коробку с головой его жены. Happy birthday to you. День рождения. Когда живёшь на острие, на грани, нельзя позволять себе забывать о правилах. Это правила вынесли приговор Бландину, удавили, а он был хороший парень, слово даю. Отличный мужик, свой, храбрец, из тех, кто ставит на кон даже свою бессмертную душу и умирает где угодно. Правда, болтал чересчур и зарывался не в меру. Ну, я вам говорил, Но тут все такие, даже самые лучшие. Не знаю, понятно ли вам. А что до Терреса Мендоса, то она ведь была его женщиной. Виновата, не виновата, но по правилам тоже должна была получить свое. Пресвятая Дева, Господи Боже! Маленькая часовня Мальверда была окутана тенями. Только одна лампочка горела над входом, открытым в любое время дня и ночи, да в окна сочился красноватый свет теплившихся перед алтарем свечей. Тересса уже давно пряталась в темноте возле каменной стены, отделявшей пустынную улицу Инсурхентас от железнодорожных путей и канала. Она пыталась молиться, но у нее не получалось, голова была занята другими вещами. Она долго не могла решиться позвонить. Прикидывала: так это, что и это может получиться. Потом пробралась сюда, осторожно озираясь по сторонам, и вот теперь ждала, спрятав в ладони огонёк сигарет. Через полчаса сказал Дон Пифанио Варгас. Часов утерес не было, и она не знала, сколько времени прошло. В желудке сосала. Она поспешила загасить сигарету. Когда мимо медленно проехала к бульвару Сопаты патрульная машина, два тёмных силуэта на переднем сиденье, лампочка над входом в часовню слабо, только-только разглядеть, осветила лицо того, что справа, Тереса отступила туда, где темнота была гуще. Дело не только в том, что она вне закона, в Синалоа, как и во всей Мексике, связываться с любым представителем власти, начиная с патрульного полицейского, ищущего чем бы поживиться в застёгнутой куртке, чтобы не видели номер его жетона, и кончая самым высоким начальством, ежемесячно получающим пачку долларов от наркомафии, иногда сначала самому лесть в волчипасть. Это бесполезное, обрывающее самосередине валлита Привет, я дев. Господи, боже. Она начинал уже 6 или 7 раз, но так и не добралась до конца. Капелла бандитам Альвердо вызывала у её памяти слишком много воспоминаний, связанных с блондином Давилой. Может именно поэтому, когда Донна Пифанию по телефону согласился встретиться с ней, она почти не задумываясь назвала это место. В начале Донна Пифанию предложил ей поехать в квартал Чапультепек и встретиться неподалёку от его дома, но для этого ей пришлось бы пересечь весь город, и мост через Тамасулу слишком рискован. И хотя она не вдавалась в подробности, сказала только, что находится в бегах и что блондин велел ей связаться с доном Эпифанио, и он понял, что дело плохо или ещё хуже. Попытался успокоить её: "Не волнуйся, Тересита, мы увидимся. Не дёргайся, оставайся там, где ты сейчас, спрячься и скажи мне, где". Он всегда называл её Тереситой, когда встречал их с блондином на набережной, в ресторанах, на пляжах Альтаты или на какой-нибудь вечеринке, или в Лос-Аркосе, когда по воскресеньям они лакомились там фаршированными моллюсками и ещё виче искреве так блюдо из рыбы или морепродуктов, замаринованных в лимонном соке с рубленным луком и перцем чили. Он называл её тариситой и целовал в щёку и даже как-то познакомил с её с своей женой и детьми. Хотя Донна Пифания был человеком умным и могущественным, и денег у него было столько, сколько Бландин не заработал бы за всю жизнь. Он всегда был любезен с ним и продолжал звать его своим крестником, как в старые времена. Однажды на Рождество, первое Рождество Тересы в качестве невесты, дон Эпифанио даже подарил ей цветы и колумбийский изумрудик, очень красивый, на золотой цепочке, а еще пачку долларов, десять тысяч, чтобы она подарила что-нибудь своему мужчине, устроила ему какой-нибудь сюрприз. Она остальное купила бы себе, что захочет. Вот поэтому Тереса и позвонила ему в тот вечер и хранила для него записную книжку у блондина, которая так и жгла ее и тихо ждала его в темноте в нескольких шагах от часовни Мальдерда. Пресвятая дева! Господи Боже! — Потому что ты можешь довериться только Дону Эппи, — говорил блондин. — Он порядочный человек и настоящий кабальеро, — Он был хорошим хозяином, а кроме того, он мой крясный, проклятый блондин. Он говорил всё это до того, как пошёл ко всем чертям и зазвонил тот телефон, которому лучше бы никогда не звонить. И она оказалась в том положении, в котором оказалась. "Чтоб ты горел в аду", подумала она, "скотина, за то что бросил меня в пекло". Теперь она знала, что нельзя доверять никому. даже до новой эпифании поэтому назвала ему именно это место почти не размышляя хотя на самом деле где-то в глубине тщательно обдумав часовне было местом спокойным тереса могла пробраться туда прячась среди вагонов на путях вдоль берега канала и следить за улицей из одной и с другой стороны на случай если человек Называвший ее Терреситой и подаривший ей на Рождество изумруд и десять тысяч долларов, явится не один. Или блондин ошибся в расчетах, или у нее сдадут нервы, и в лучшем случае, если сможет, она снова бросится бежать. Она подарила желание зажечь другую сигарету. Пресвятая Дева, Господи Боже, в окнах, озаряя внутренность часовни, мерцали свечи. Святой Мальверде в своей земной жизни был Хесусом Мальверде, добрым разбойником, который грабил богатых, как говорили, чтобы помогать бедникам. Священники и власти никогда не признавали его святым, но священники и власти были совершенно без понятия, и народ сам причислил его к лику святых. После казни правительство распорядило, чтобы тело бандита не предавали земле, и кара, и назидание, но люди, проходившие мимо, клали по камешку, всего по одному, чтобы не становиться ослушниками, и он таким образом в конце концов оказался похоронен по-христиански, а уж потом появилась часовня и все остальное. В Кулиакане, да и во всем Синало, Мальвердо был популярнее и считался большим чудотворцем, чем сам Господь Бог, И пресвятая Дева Гуадалупская. Пресвятая Дева Гуадалупская считается покровительницей Мексики. В часовне было полно табличек и экс-вото, повешенных в благодарность за свершённые чудеса. Экс-вото подношения Господу Деве Марии или кому-то из святых. В знак просьбы об исполнении какого-либо желания или благодарности за него. Приятка детских хвалос за благополучные роды, за спордованные креветки, за удачный выход в море, фотографии, картинки. Но главное, святой Мальверде был покровителем местных наркомафиози, которые приходили к нему, чтобы припорочить себя его заботом или отблагодарить после каждого благополучного возвращения и каждой успешной сделки с дарами и табличками, выбитыми на металле или написанными от руки. На стене рядом с изображением святого, смуглого, усатого, одетого в белое, с элегантным черным платком на шее, можно было прочесть «Спа-си-ба, защитник, что вытащил меня из тюрьмы или...» «Спасибо, за что ты сам знаешь!» Самые крутые и самые жестокие преступники равнин и гор носили с собой его броски на поясных ремнях и в ладонках на груди, пришпильными к бейсболкам, подвешенными в автомобилях, произносили его имя, осеняя себя крестным знаменем, и многие матери приходили в часовню помолиться, Когда их сыновья отправлялись в свою первую командировку или в тюрьму или же попадали в какую-нибудь неприятную историю, некоторые киллеры приделывали образок малверды к рукоятке своего пистолета или прикладу калашникова, и даже блондин Давило, утверждавший, что в такое не верит, держал на приборной доске своего самолёта образок, оправленный в кожу. а внизу было написано «Да благословит Господь мой путь и поможет мне вернуться». Таким вместе с орфографической ошибкой Тереса купила его в часовне. Поначалу долгое время она приходила туда украдкой, чтобы зажечь свечу, когда блондин по несколько дней не появлялся дома. Она делала это, пока он не узнал, а узнав, не запретил. Всё это идёт к кии-свиверии, смугляночка моя. Я не хочу, чтобы моя женщина выставляла себя на посмешище. Однако, в тот день, когда она принесла ему фотографию с молитвой, он не сказал ничего, даже не стал подтрунивать, а взял её и прикрепил на панель управления сесны. Когда огни фар скользнув по стенам часов не двумя длинными молниями погасли, Террасы уже держала подъехавшую машину на прицеле Дабл Игл. Ей было страшно, но страх не мешал ей взвешивать все за и против, прикидывая, в каком обличии может явиться перед ней опасность. Те, кто некогда поставил её работать менялой на против рынка Буэльна, ищи тогда обнаружили, что у неё просто золотая голова для всякого рода расчётов: А Б равняется X Z. вероятности в ту и в другую сторону, умножение, деление, сложение и вычитание. А тут оно вновь оказалось лицом к лицу с ситуацией. Прошло как минимум пять часов с телефонного звонка в квартале Лос Кинтас и пара часов с выстрела в лицо коту Фьеросу. Отдав ужасу и растерянности дань ее разум, И все инстинкты теперь нацелились на выполнение одной единственной задачи не дать ей погибнуть. Поэтому её рука не дрожал. Поэтому ей хотелось смолиться, но из этого ничего не получалось. Однако она помнила абсолютно точно, что расстреляла пять патронов. У неё остаётся ещё один в патроннике и 10 в магазине. Отдача дабл-иглы чрезчур сильна для неё. И потому в следующий раз нужно целиться чуть ниже. Ей не хочется промазать, а левая рука должна находиться не под рукояткой пистолета, как в кино, а поверх правого запястья, фиксируя его при каждом выстреле. Это был её последний шанс, и она это знала. Её сердце должно биться медленно, кровь спокойно струиться по жилам, а чувства не предупрепляться. От этого зависит, будет она жить. или через час валяться на земле бездыханной. Поэтому она дважды на скорую руку заправилась кокаином из лежавшего в сумке пакета. Поэтому же, когда подкатил белый субурбан, она инстинктивно отвела глаза от света, чтобы не слепнуть, и вот теперь смотрела. Поверх пистолета держа палец на спусковом крючке, сдерживая дыхание, если что-то пойдёт не так, она уловит первый признак этого, готовая выстрелить в любого.